Сорок один. Воздушная яхта. Лучи восходящего солнца золотили роскошный воздушный корабль, направлявшийся на огромной высоте с севера на юг. Постепенно снижаясь, он приближался к северному берегу Рюгина. Рыбаки, плавающие в лодках недалеко от берега и рано въехавшие гулять на морской берег курортные жители с удивлением следили за кораблем. Он совсем не был похож на страшные военные корабли с угрожающими отверстиями для репульсивных выстрелов. Он не был и почтовым кораблём. Для воздушной яхты, которыми пользовались обычные марсианские чиновники, он был всё-таки слишком велик и, главное, слишком роскошен. Такого воздушного корабля на Земле ещё никогда не видали. Это была частная яхта богатого Нумея. Её обшивка сияла красным и золотым цветом и далеко сверкала написанное на бортах название яхты. Кто умел читать по марсиански, тот мог бы прочесть имя Ла. В середине корабля внизу находилась маленькая гостиная, обставленная с исключительной роскошью, но с той простотой, которая вообще присуща марсианскому искусству. На свободно висящих подушках лежала, как в колыбели, молодая грандиозная женщина в утреннем наряде. Это была З. Она наклонила голову, чтобы смотреть на море. При каждом движении каштановые локоны играли всеми цветами радуги. Иногда она брала в руки бинокль. Её поражала обилие воды на Земле. До сих пор она видела только вечно скованный льдом полярные моря. Лёгкое прикосновение к плечу заставило Зэ обернуться. За ней стояла хозяйка роскошного корабля. "Это ты, ла воскликнула Зэ. Выспалась ли ты наконец? Я вовсе не так рано легла спать, как ты. Я ужасно устала вчера. Я очень много работала весь день, чтобы освободиться и поехать с тобой". "Ах, ла Это только ты можешь делать такие вещи. Как всё это быстро? Ночью ты неожиданно приезжаешь в Гло, рано утром твой отец отправляет меня на кольцевую станцию, а вечером я уже еду с тобой в Германию. Я ещё ни о чём тебе не спрашивала. Ещё бы. Ты сразу заснул вчера. Я совсем ошеломлена сказочной роскошью твоего корабля. Откуда это всё? Это мне подарил отец? Но у тебя совсем не такой довольный вид, как подобало бы такой принцессе. Садись и расскажи, что вообще с тобой было за это время. Ласия села рядом с подругой. Ты видишь, мы стали очень богатыми людьми. Отец изобрел очень важные средства для ускорения межпланетных кораблей. Я в этом, разумеется, знаю. Это позволяет государству сберечь сотни миллионов лет. Да, и часть этих сбережений была предоставлена нам как вознаграждение за изобретение. Поэтому отец и был в состоянии подарить мне ту роскошную яхту и отпустить меня на год путешествовать по земле. Я с ташней этим довольна. Если бы ты этого не говорила, по твоему виду можно было бы подумать обратное. Какие же у тебя заботы? Знаешь же, ведь писать или говорить по телефону у многих вещей нельзя. Но теперь должно узнать, что мы больше не знакомы с Осом. Но ведь Ос принимал участие в изобретении твоего отца, он был его ассистентом. К сожалению, да. Он тоже получил от государства следующие ему суммы. И вот ему взбело в голову, что ещё? Он настоящий эксцентрик. Знаешь, он тогда на полюсе, когда грунты из Альтнер уехали, предлагал лишить людей личной свободы. Что ж он выкинул теперь. Это было тогда, после заключения мира с Землёю. Отец производил свои изыскания ос был с нами, и мы часто бывали вместе на внешней станции Северного полюса Марса. И он хотел меня связать. В игре? Да? Ну и что же? Я не хотела. Почему же? Я была не в настроении. Но он это ложно понял. Он решился сделать мне предложение. Серьезно? Ла утвердительно кивнула головою. Ее глаза были устремлены вдаль, но растилавшегося по днею ландшафта она совершенно не видела. И ты отказал ему, Ла. Это не хорошо. Ты должна была бы затеять игру и затем так увести себя, чтобы он сам. Но что это с тобой, Ла? Милая, ты плачешь? Она лаская притянула Зек к себе. Что же тебя удручает? Ты раскаиваешься? Ты любишь его? Могу я это узнать? Нет, сказала Ла такким спокойным голосом, что Зэни не могла сомневаться в её словах. Я не могла иначе поступить. Ах, так, Зэ взяла её за руки. Значит, другой. Значит, Эль, подумала она про себя, но не сказала этого. Ла вдруг поднялась. Оставим это, сказала она. Всё равно ничего не изменится. Я хотела только, чтобы ты знала, что я никогда больше не желаю слышать обо всём. А где ж он теперь? Не знаю. Я об этом не забочусь. Но велик, а твоё путешествие на землю в Берлин связано ну с этим, распрослось с любопытством З. Непосредственно не связано. Я за этот год вообще недовольна собою. Врачи посылают меня то туда, то сюда, хотя я совсем не больна. Я только я не знаю вообще, что со мною. И вот отец решил отпустить меня на землю и подарил мне эту яхту. Я хотела взять с собой и мать, но это было бы для неё слишком утомительно. Тогда я подумала о тебе, и вот ты со мною. Она подцеловала Зев губы и продолжала: Я хочу непременно узнать, как живут на Земле и можно ли тут нам жить. За это их и засмеялась. В таком корабле вполне можно жить. Я думаю, что великолепно можно жить и в дворце Культера. Нет. Я хочу испробовать, могу ли я жить среди батов на их родине, не как номы, а как человек. Мы с тобой будем жить не в корабле, а в гостинице, как обыкновенные люди. Зе удивленно посмотрела на подругу. Что за идеи приходит тебе в голову? Ну а земное притяжение, ла, притяжение. И если мы захотим выдавать себя за людей, мы не должны будем носить шлемов. А разве мы не можем приучить себя к земному притяжению? Лукава спросила ла, обнимая Зе. Нет, нет, это вот и от меня не добьешься, поскольку молота отбиваясь. Слушай, сказала ла, обнимая ее еще крепче. Я еще там в кла подготовилась ко всему. Мне пришла эта мысль, когда я увидела модные журналы. Посмотри-ка. И она принесла земной журнал. Посмотри, здесь носят такие странные шляпы с большими полями, а с обеих сторон падают ленты. Мне пришло в голову, что их можно сделать из стелита, так что они заменят нам диаборические шлемы. А соединение проходит через ленты, которые прикреплены к плечам. А остальное совсем не будет видно, так как женские платья у людей очень длинные. Это хорошо придумано. Но не можем же мы сидеть в шляпах дома и ложиться у них спать. Этого совсем не потребуется. В Берлине есть гостиница для нумесов с аборигическими комнатами. Там мы и поселимся. Корабль полетит дальше, чтобы люди думали, что мы прибыли с пассажирским кораблём, а экипаж с яхты останется где-нибудь в предместье, чтобы мы могли его в любое время вызвать. Ты всё великолепно обдумала, я, пожалуй, согласна, сказала Зэ. Я очень тебе благодарна, милая Зэ. А теперь пойдём примерять шляпы. Примерка шла под смех обеих подруг. Они решили еще, что надо будет скрыть у Алью волосы и лицо. Но Келю ты не в таком наряде пойдешь, спросил Лазе. Я не собиралась посещать Эля, во всяком случае раньше, чем этого потребует вежливость. А вот кого мы с первого посетим, знаешь? Гронте. Лаза смеялась. Его, конечно, надо будет навестить, но я думала об Исме. Мы ведь с ней все время переписывались. А слышала ли что-нибудь о Зальнере? Он ведь исчез с Марса ни с кем не простившись. ЛАС схватила бинокль и начала рассматривать ландшафт. Она не сразу ответила. Кое что я знаю. Он живет с матерью где-то в горах. Со мной он во всяком случае простился. Заявила, что рука ЛАС, державшая бинокль, сильно дрожала. Обе замолчали. Яхта подлетала к германскому берегу.